Глава 10 Из головы никак не шла обезображенная рука Аластера, сжимавшего чернильницу с пробкой в виде волчьей головы, и выражение его лица. Я впервые увидела его без улыбки. Он явно был зол, но, насколько мне известно, выйдя в коридор, никакого правила я не нарушила. По спине пробежала дрожь. Если я его расстроила, никакие правила меня уже не спасут. Никто и не заметит, если он сегодня же вышлет меня в дюрк». Я шла вперед, но из головы никак не шли слова, сказанные им шепотом: «Доверяй, но проверяй». Кому вообще можно довериться в этих стенах, я не знала. Хотелось бы верить Кору, он лучше всего подходил на эту роль, но он ведь даже не сознался мне в том, что он манифик. Наверняка за душой у него множество других тайн, Который он меня поверять не жаждет. Коридоры со свечами, казалось, на каждом шагу сужались, и кроме меня в них не было никого. В висках болезненно застучало, захотелось бежать, отыскать какое-нибудь безопасное место, перевести дыхание. Я повернула за угол по пути к прачечной и налетела на горстку горничных со швабрами в руках. От мысли, что я теперь не одна, тут же стало легче. Я прижалась к стене, тяжело дыша. Одна из служанок с недоумением взглянула на мои пустые руки. «А швабра где? Беатрис тебе голову откусит. Всем горничным приказали приступить к уборке». «А что убирать-то будем?» — спросила я. Да с неба мокрый снег пошел. Некоторые гости отказались по номерам расходиться, и метрдотель повелел артистам провести импровизированные игры. Пульс у меня подскочил. Каким артистам? Да не знаю, всяким. Если из поручили участвовать в этих играх, нужно скорее ее найти. У стены стояли лишние швабры. Я взяла одну и пошла за толпой. Игровой зал оказался почти таким же просторным, как бальный, а потолок в нем был точь-в-точь точь ночное небо, усеянное звёздами. Мрачное пространство было уставлено десятками комнаток со стенами из стекла, и в каждой из них находились люди. Я побледнела. Зоси нигде не было видно. «Добро пожаловать, путник!» — воскликнул знакомый энергичный женский голос у меня в голове. «Твоему вниманию представляется стеклянная головоломка — игра, где участникам предстоит соревноваться с самой стихией. Правила просты. Следуй подсказкам и найди выход. Но сразу предупреждаю, тот, кто вступил в игру, уже из нее не выберется, пока не отыщет выход. Бон шанс!» Удачи. В каждой комнатке была группа гостей и семинар. Я успела заметить серебристые волосы и золотую кожу хиласа. Потом ботаника, который обмахивался веером из карт, пока гости пробирались через лесок из белых бумажных деревьев. В другой комнатке юная смуглая худенькая девочка испуганно наблюдала в монокль за тем, как другие гости пытаются пробиться сквозь стены, раскачивая помещение из стороны в сторону. В соседней комнатке ярился шторм. Дамы в ней летали в целом в футе над полом, а бледный юноша в ливрее дул на карманный флюгер. Еще один волшебный предмет. По соседству рыжеволосая девушка-семинар, которую я уже видела на празднике, разливала нескончаемые напитки из напёрстка. Группа промокших до нитки гостей все были смуглыми, со светлыми волосами, ощупывали кончиками пальцев землю вокруг. Когда рыжая девушка взглянула на меня, сердце так и замерло у меня в груди. Но она быстро отвернулась. Я обернулась, но уперлась взглядом лишь в стену. «Они нас не видят», — пояснила горничная сквозь шум. «То есть как?» «А так, если вступаешь в игру, то того, что творится за ее пределами, уже не видишь». «Но стены-то стеклянные». Я шагнула вперед, чтобы лучше разглядеть комнату. Горничная тащила меня назад. «Не подходи так близко!» «Группа выходит!» — проревел чей-то голос. Мы обе подскочили, и горничная влетела в меня. Я попыталась опереться о стенку одной из комнат, но та прошла сквозь стекло. Я упала и приземлилась в какую-то теплую лужу. Правая нога все еще торчала снаружи, за пределами комнаты. Когда я втащила ее за собой, бальный зал за стеклом, «Исчез. Стекло сделалось белым». Я постучала. «Твёрдая». «Забавно. К нам присоединилась горничная». Заметила гостья с вердоньерским акцентом, накручивая на палец бутафорские усы точно актриса, играющая шпиона. Одежда у нее была мокрая и измятая. Сначала мне показалось, что это вода из ванной, но запах не оставил никаких сомнений. «Это чай». Да и стены блестели точно керамические. В потолке виднелся изгиб, напоминавший носик. Мы попали в чайник. Я посчитала участников. Восемь человек. Тесновато. «Горничные до игры не допускаются», — возразил визгливый голос. Я обернулась. В углу стояла рыжеволосая девушка-семинар. «А я вовсе не хотела. Сегодня Дерев присматривает за порядком». «Если она тебя увидит, тебя уволят». Всё это она сообщила удивительно спокойным голосом, но новость потрясла меня до глубины души. «Выпустите меня отсюда!» Девушка крепче сжала свой наперсток, из которого непрестанно лился чай. «Боюсь, придется подождать. Раз уж попала в игру, она не закончится, пока не отыщется выход». Тоже говорил энергичный женский голос у меня в голове. Только теперь выяснилось, что в комнатках и в впрямь нет выхода, а стены очень прочные. Продвижение к победе замедлилось. «У нас нет никаких зацепок. Еще немного, и мы тут утонем». «У вас есть право на одну подсказку», — сообщила рыжеволосая девушка-семинар. «Хотите воспользоваться?» «Подскажи! Подскажи! Подскажи!» — заскандировали все тут же радостно захихиков. «Что ж, так и быть, но у подсказки есть своя цена», — объявила она, и от стен мгновенно отделился целый ворох букв. «И какова же она?» — спросила я. Семинар приподняла свой наперсток, Содержимое полилось быстрее, затапливая комнатку. Все понятно. Язык подсказки показался мне незнакомым, и все же я подобралась ближе в надежде разгадать загадку, отыскать выход и выбраться». «Глядите-ка, горничная собралась нас всех спасать», провозгласил один из гостей, взмахнув пустым винным бокалом. «Да мы же уже все способы перепробовали», напомнил другой. И тут мне нечего было возразить. Я не знала, что делать. Я подскочила к девушке-семинару. «Как тебя зовут?» «Рубин», — ответила она. Что ж, логично. Ее красновато-рыжие волосы и впрямь блестели точно рубин. «Послушай, Рубин, кажется, гости уже напились. Выпусти меня отсюда». Но та и бровью не повела. Я схватила ее за наперсток. Он прямо-таки сочился магией. «А ну, не трогай мой артефакт!» Рубин отвела назад руку с наперстком. «Артефакт». То же слово было вырезано на той табличке в фойе. Я уставилась на напёрсток. Я видела одну табличку со словом «артефакт». шикнула на меня Рубин, внезапно чего-то испугавшись. «Никто за пределами отеля не должен узнать это слово!» Напрасно я его сказала вслух. Что Рубин, что Беатрис оказались крайне скрытными. Не успела я продолжить расспросы. Рубин отбросила назад прядь влажных волос и показала венец из мелких точек, вытатуированный у нее на лбу. «Похожие я встречала на лицах дюркских моряков». «Ты с Сленорских островов, да?» Эта маленькая островная цепь располагалась в паре дней пути к юго-востоку от Вердана. Безье как-то рассказывала мне, что пунктирные татуировки повторяют рисунок созвездий над главным островом. Рубин стиснула зубы. «Не помню». «Не помнишь, где твой дом?» Она отвернулась от меня. «Мне пора за работу». По моей спине побежали мурашки. Беатрис с тоже всячески заминали тему дома. Теперь и Рубин утверждает, что не помнит, где он. Чем больше я узнавала, тем сильнее становилось мое беспокойство. Я схватила за руку гостью, стоявшую ближе всего ко мне. Ее оказалась та самая усатая женщина. «Где вы зашли в отель?» — спросила я. «Вы помните свой родной город?» «Станисбург? Ну, разумеется», — фыркнула она. «Миттердотель пообещал, что я ничего не забуду, пока не выпишусь из Манифика и уж тем более название своего города». «Ну да, точно. Она ведь гостья и скоро вернется домой». По моей спине снова побежали мурашки. Тогда у лунного окна кору упомянул, что работники не видят родного дома. Но о том, что они забывают, откуда попали в отель, не говорил». Впрочем, он не признавался и в том, что именно он — манифик. Не так уж мало скрывал, стало быть. Сама я прекрасно помнила Дюрк. Должно быть, за это стоило благодарить подписанный мною гостевой контракт. В нем были пункты на неизвестных мне языках. Кто знает, о чем только в них говорилось. А вот горничные, скорее всего, подписывали рабочие контракты. Если они меняли девушкам воспоминания... Этим вполне можно было бы объяснить их странное поведение. Я потёрла лоб. Размышления обо всем этом мне ничем сейчас не помогут. Если за стенами этой комнатки ещё не стоит дырев, то скоро появится. И если меня сошлют в дюрк раньше, чем я успею увидеться с Зосей... «Выпусти меня, пожалуйста», — взмолилась я, глядя на Рубин. Она поджала губы. «Нельзя». Единственный способ отсюда выйти — разгадать головоломку и завершить игру. Как? Я не знаю языка, на котором написаны подсказки, а гости читать не торопятся. Извини, но, выходит, придется подождать. Чего? Пока сюда явится дырев и уволят меня? Я огляделась. Скажи хотя бы, с какой примерно стороны будет дверь? Рубин вздохнула. Мне нельзя подсказывать, где будет выход, но я скажу так. «Никакая это не дверь». Ее взгляд скользнул наверх, к носику чайника у нас над головами. «Так вот, как можно выбраться, да?» Рубин снова поджала губы. «Ну еще бы! А как же нам туда подняться?» Способ отыщется, как только все разгадают загадки. «А если мы не сможем?» Рубин приподняла наперсток и из него снова хлынул чай. «Тогда либо нас вызволит дерев, либо мы утонем». Хотелось кричать от отчаяния. Я огляделась в поисках другого пути, вот только стены тесной комнатки оказались скользкими. И тут меня осенило. «Я все поняла», — объявила я, понаблюдав немного за тем, как гости раскачивают комнату. Толкнув плечом одной из стен, я бросилась к противоположной и налегла на нее. «Если объединим усилия, наклоним комнату и сможем выбраться через носик». «Моё дело — следить за тем, чтобы гости добрались до выхода благодаря подсказкам», — недовольно прошипела Рубин. «У меня будут неприятности». Ну, уж точно не столь серьезные, как те, что грозят мне, если меня отправят обратно в дюрк». Пропустив ее замечание мимо ушей, я скомандовала «Толкай!». Гости меня не слушали, а склонить комнату на бок в одиночку я не могла. Один из пожилых гостей смерил меня взглядом. «Какая-то сомнительная теория». Его слова подали мне идею. Я прочистила горло. «Чем быстрее мы выберемся из комнаты, тем скорее вы заберете призы». «Призы?» — переспросила одна из женщин. Рубин уставилась на меня. «Да, волшебные. Даже лучше, чем фейерверк на ладошке и...» Я выдержала паузу для пущего эффекта. «Вы даже сможете забрать их домой после того, как покинете отель!» На меня уставились восемь пар удивленных глаз. Я не сдержала улыбки. «Ну что же вы стоите? Давайте раскачивать комнату!» Рубин помогать нам не стала, но все остальные, работая сообща, принялись сперва толкать одну стену, потом другую. Чай, плещущийся внутри, только помогал нам упрочить позиции. Наконец, вся комнатка резко наклонилась в сторону. «Прижмитесь к стене!» На этот раз гостей упрашивать не пришлось. Мы навалились на стену со всей силой. Всё кругом зашаталось и куда-то рухнуло. В нос мне хлынул чай. Я упала на пол, отплёвываясь. Наши фокусы со стенами привели к тому, что они вовсе исчезли. Игра завершилась. Рубин сидела в перепачканном чаем платье неподалеку. Вокруг нас стали собираться люди. Я испуганно оглядела их. Дырев тут, пока, к счастью, не было. Рядом со мной сидела горстка недовольных игроков. Я поспешно встала, приподняла подол промокшей юбки, присела в реверансе. Поздравляю! Призы можете забрать в фае. Кто-то схватил меня за руку. За мной, скорее! Бетрис потащила меня к пальме в горшке. На ее лице застыла гримаса злости. пока она тебя не увидела». И тут я услышала стук каблуков. А потом над всеми игровыми комнатками взметнулся высокий рыжий парик. Рубин так и осталась сидеть у чайной лужи. Я в замешательстве остановилась. Они не тревожься», — сказала Беатрис. «Времени нет». И она была права. Мы нырнули за пальму как раз в тот момент, когда Дереф обогнула ближайшую комнатку. Хелас шел за ней по пятам. Нас с Беатрис они не заметили, слишком уж отвлеклись. На царящий в зале хаос. Игра должна была кончиться по-другому. Что ты наделала? Грозно спросила Дерев. По щекам Рубин заструились слезы. Она испуганно обняла колени. Но ведь это не она раскачала и перевернула комнату. За что ее наказывать? Беатрис вонзила ногтем мне в ладонь, чтобы я не подала ни звука. «Некогда мне с этой чушью возиться». Древ сощурилась и посмотрела на Рубин. «Хилас, отведи ее прямиком к Метардотелю».